«Почему мне стыдно?» Сказка о том, как одна маленькая белочка хотела вырасти. Одна маленькая белочка очень хотела стать большой, готовить как мама, убираться как мама. Но та все время говорила дочке «Сначала подрасти!» И вот однажды утром наша белочка проснулась, съела всю-всю кашу, а потом посмотрела на себя в зеркало – По-моему, я уже выросла Решила она Куда пошла мама? В магазин? Я тоже пойду в магазин Взяла маленькая Белочка сумку Закрыла дверь на ключ И за покупками отправилась Только смотрит Где же ключик? Нет его Как же теперь все домой попадут? И продукта она не купила И ключ потеряла Стало Белочке так стыдно Надо срочно найти ключ, подумала она. Может, он в речку упал? Лягушка, ты не видела мой ключик? Спросила Белочка. Ква нет, ответила лягушка. Может, он в мышкину норку провалился, подумала Белочка. Мышка, ты не видела мой ключик? спросила мамина помощница у мышки. Пипи! -пи. Нет! Надо ворону спросить, догадалась, малышка. Везде летает Все знает Ворона, крикнула она Посмотри, не видно ли сверху моего ключика Кар, кар, кар Нет тут никакого ключика Каркнула ворона И улетела А тут и мама объявилась Пришлось Белочке Ей во всем признаться Никто мой ключик не видел Заплакала она Ни лягушка, ни мышка, ни ворона Так вот же он «У тебя на шее», — сказала мама. Ой, Белочка так обрадовалась. Ключик нашелся!